рик де масьон аливьье, в своей жизни ту сухую дилетину, которую позднее назвали коемной, писал своему достойному проклятию сыну, будущему слуге его смертного врага. С тех пор, как я попал в форт Иври, жизнь моя испытала много потрясений. По арестованию моем меня бросили в каземат преступников, в котором нас помещают как скотов. Мы буквально лежим друг на друге. Пища жалка и крайне недостаточна, так что даже и я, старый человек, не могу быть сытым. Мы, можно сказать, покрыты нечистотами и насекомыми. Нет никаких сил защищаться от них. Наше тело покрыто сыпью и пузырями. Это только слабое описание наших телесных страданий. Их можно выразить одним словом, нарочно придуманным пытка. Старый отец Эмиля Эливье Искупил эти мучения смертью, а сын его сделался министром того самого человека, который умертвил его отца. Однако, возвратимся к равамым декабрьским дням 1851 года. Марни разослал генералам приказ без разбора избивать всех, кто будет противостоять оружию. Террор усмирит Париж, гласил его приказ. Эти дни были холодными, падал снег, И шел дождь. Необозримая толпа народа собралась на итальянском бульваре Магдалины. Колоссальные баррикады были воздвигнуты возле театра Гимнази и отеля Девиль. Улица Сен-Дени была пересечена громадной баррикадой. Все это было сделано с удивительной скоростью, и Мапа почувствовал страх. Уличный бой начался. Долгий Страшный бой залезался на баррикаде на улице Сен-Дени. Жаркие сражения шли в предместье Сен-Мартен и на улице Темпль. На баррикадах, возведенных на улице Рамбута, доносил бонапартист Белино. Гром выстрелов продолжался несколько часов. В два часа все бульвары были покрыты войсками: пехотой, кавалерией, артиллерийскими частями. Вдруг на бульваре Бонруэль открылся ружейный огонь. Очевидцы рассказывают, что бульвар быстро покрылся как бы огненным облаком. Одновременно, как по команде, кавалерия, пехота и артиллерия бросились на любопытность и на дома. Ужас и паника были страшные. Слова Марни оправдались. Париж усмиряли ужасом, террором. Когда наконец к вечеру третьего дня ружейный и пушечный огонь прекратился, пороховой дым рассеялся, представилась страшная картина. Базар Манматер, отель Саландиус и прилегающие к ним строения были пробиты пушечными ядрами. Еще несколько выстрелов, и они были бы обращены в развалины. Бульвар по Саньер представлял вид ужасного столпотворения. Все дома были пронизаны пушечными ядрами, все окна разбиты, колонны опрокинуты, и их обломки были рассеяны по улицам. И однако все это было только началом этой ужасной кровавой бани. продолжение же и конец ее разыгрывались не столь публично и шумно за стенами тюрем. Пока шли уличные бои, происходили многочисленные аресты мужчин, приговоренных теперь к смерти. Так как они были подозреваемы в сопротивлении, казни происходили без всякого допроса. Достаточно было малейшего подозрения, и человека хватали и убивали. Вечером 4 декабря был схвачен в своём доме некто Агюст Клерэ. Он хотел дать объяснение, на которое не обратили никакого внимания, и приволокли его под стражей в Министерство иностранных дел, куда отдали со словами: "Схвачен с оружием в руках". Лери хотел представить доказательства своей невиновности, но не слушая его, бригадир, командовавший стражей, приказал жандармам: "Зажгите фонарь". Это означало: "Расстреляйте арестованного". Арестованный собрал последние силы и громко протестовал против этого убийства. На его счастье, секретарь министра услышал крик, поспешил на него и узнал в арестанте своего друга. Этим несчастный, однако, еще не избежал опасности быть убитым. В то время, как секретарь министра Тюрго бегал повсюду, чтобы получить разрешение на освобождение его друга Лерре, того протащили в Люксембургскую казарму. Стоявший там на посту жандармский бригадир, прочитав схвачен с оружием в руках, хотел отдать приказ зажечь фонарь, но внезапное появление батальонного командира, знавшего Лерре, остановило экзекуцию. Гораздо хуже досталось многим другим. Из всех домов, находившихся хотя бы в самом малейшем подозрении, хватали по ночам мужчин, отводили их на гауптвахты, привязывали к столбам, зажигали фонари, без приговоров расстреливали. Только немногие каким-то чудом спаслись при этих ночных экзекуциях. Кровавые дела этих дней и ночей невозможно описать. Это была в полном смысле кровавая баня, устроенная для парижан. Так было подавлено сопротивление, на трупах возвысился трон, и президент Луи Наполеон сделался императором французов. Он достиг своих планов и надежд.